странности и пряности, невыносимая лёгкость мытия. — Памела, давай сводим детей помыть руки. — Зачем? — Ну, всё-таки они час копались в земле, а сейчас будут есть сэндвичи этими руками. — А зачем? Ну, микробы, там ротовирус. Ой, ну немного грязи ещё никому не вредило. Примерно так и живёт добрая половина населения. Поэтому так много говорили о мытье рук с начала эпидемии коронавируса. Мытье рук по любому поводу не очень вписывается в их картину мира, включая даже поход в туалет. В 2012 году в Англии были проведены исследования, которые показали наличие фекальных бактерий на руках, банкнотах, кредитных картах. При опросах люди отвечают, что руки они моют, но наук-то не обманешь. Например, на одной автозаправке установили датчики, которые показывали, воспользовался ли посетитель туалета краном с водой. На выходе 99% посетителей сказали, что мыли руки, а датчики показали, что руки помыли только 32% мужчин и 64% женщин. Ну, то есть вы понимаете. Мыть руки учат и в школе, и таблички в общественных туалетах. Но многие британцы уверены, что их руки и так чистые. Зачем мыло переводить? Много-много-много лет назад британские острова были захвачены солдатами Римской империи. Римляне не просто захватили острова. Они построили города, дороги, которыми мы до сих пор пользуемся, принесли свою архитектуру. Благодаря им появился юлианский календарь с 365 днями в году, международная валюта и латынь, которая стала языком религии, права до сих пор и администрирования. Они вели такие службы, как полиция и пожарная охрана. Эти милейшие люди также сделали центральное отопление, канализацию, общественные бани и акведуки с чистой водой, которая поступала в дома. Почему-то после краха Римской империи пропали и все прелести цивилизации. Для гигиены и мытья снова наступили темные времена. И все. С V по XIV век известно только о культуре мытья среди элиты и королей. В XIV веке люди хоть и нечасто, но мылись в ваннах. Сохранились рукописи, в которых лекари советовали принимать ванну как лечебное средство с травами. Майоран, ромашка, шалфей. Налил себе чаёк в деревянное корыто и радуешься жизни. В Тюдоровскую эпоху дела обстояли не лучше. У Генриха VIII, например, были ванны во всех дворцах. В качестве ванны использовалась огромная деревянная корыта, проложенная льняными простынями, но у простых людей такой роскоши не было. В 1767 году Уильям Февам запатентовал первый механический душ с помпой то есть в XVIII веке, аристократы и богатые купцы могли умываться по утрам и вечерам. В XIX веке был изобретен унитаз со смывом, проведены краны во многие дома. Люди узнали о важности употребления чистой воды. Конечно, это коснулось только высших слоев общества. А в то же время бедняки и рабочий класс продолжали пользоваться ночными горшками и одной выгребной ямой, На несколько семей, несмотря на технический прогресс и десятки колоний по всему миру, в двадцатом веке в Великобритании с мытьем не все было гладко. В 1960 году каждая пятая семья не имела ванной комнаты, туалета в доме, они были на улице и горячей воды. Многие семьи в стране делили одну ванну с водой на всех. Моя подруга Шэрона рассказывала, что в ее доме была ванная комната. Душ принимали редко, а в ванную один раз в неделю ходили всей семьей. В буквальном смысле всей. Сначала мылся папа, потом мама, потом братья и сестры. Таким образом экономилась не только вода, но и расход газа. Ведь воду греет индивидуальный в каждом доме бойлер, запас воды в котором хватает как раз на одну ванну. «Даже в нашем доме, после каждого домочадца, принявшего ванну, нужно подождать 30-40 минут, чтобы бойлер успел нагреть достаточно горячей воды для другого». А у знакомой Жюстин папа был шахтером. Он мылся первым, и после него все дети выходили с налетом угля. Жюстин говорит, что пришлось повоевать, но папу в итоге поставили в конец очереди измоющихся. В семье Корин было проще. Мама с папой мылись в один день и одновременно. Оляля. ля А Корин с сестрой мылись в другой день и тоже вместе. Воду нагревали на плите, процесс был долгий, воды в ванне было мало, и у знакомые остались непозитивные воспоминания о процессе приема в ванны в принципе. У Мэри, в их маленьком домике под Манчестером, ванной служила огромная раковина на кухне. Детей купали там. А родители ходили время от времени в общественные бани. А в семье Дэна и Элис до сих пор одну ванну принимает вся семья из четырех человек, потому что берегут ресурсы земли. Некоторые поступают также, потому что экономят отопление или воду либо им лень набирать новую ванну. Что еще в британской ванной может вас привести в смятение, так это два крана вместо смесителя. Вот унитаз и систему смыва английский сантехник придумал, а приличную систему кранов нет. Так и умывались, а некоторые и продолжают умываться, как будто все окей. Этот шедевр сантехнического искусства многим иностранцам познать и понять невозможно. Долгие годы лучшие умы нашей с вами современности пытаются понять тайну двух кранов. Из одного течет ледяная вода, из другого – обжигающе горячее. На самом деле, конечно, этому есть объяснение». Так как основной жилой фонд Британии – это довоенные дома, то и многие трубы закладывались в викторианскую эпоху, когда задумывались о гигиене и лучшем устройстве дома. Трубы с холодной водой прокладывало государство, а горячую воду обеспечивал домовладелец и до сих пор обеспечивает. Для этого устанавливали бак для нагревания горячей воды. Сейчас это электрический бойлер. И отдельная труба от бака подавала горячую воду. Из магистрального провода она поступала в бак. Там нагревалась, и вот, пожалуйста, можно пользоваться. Можно, только осторожно. Ведь вода из такого бака могла быть не очень пригодной для питья. По сути, это была техническая вода. В нагревательных баках могли находиться ржавчина, мухи, клопы, даже мышки. Чтобы такая вода не смешивалась с холодной питьевой, вышел закон, запрещающий смешивать горячую и холодную воду в кране. В 1965 году вышел еще один, касающийся расположения кранов. Левый кран – для горячей воды, правый – для холодной. Этот закон издан исключительно в целях заботы о слепых и слабовидящих. Они всегда могут быть уверены, какой именно кран им нужен. Умываться под таким краном непросто. Способ первый – набрать воды в раковину, смешав горячую и холодную воду. Совершенно непрактично, правда? Способ второй – включить оба крана и поочередно, перемещая руки из холода в кипяток, умыться, вымыть руки и почистить зубы. Слава богу, современные бойлеры не так опасны, как старинные цистерны, а в продаже есть смесители, и все желающие могут тоже насладиться достижениями цивилизации, что мы радостно и сделали во время ремонта нашего традиционного английского дома. Но если краном я смогла приноровиться, то мыть посуду по-английски я так и не могу. Чтобы помыть посуду, англичанин набирает тазик или раковину, заливая туда жидкость для мытья, сгружает грязные тарелки, моет все губкой и... Нет, не ополаскивает ее под проточной водой, а в сушку прямо так из тазика раковины с мыльной водой. Вода с химическими средствами прекрасно стечет, потом можно будет протереть все полотенцем и дело с концом. Их не волнуют остатки жидкости для мытья посуды и вкус мыла с едой. Ощущение, что они не понимают опасности химикатов. Как видите... Мыть и мыться в Англии очень легко, но на взгляд русского человека эти милые британцы относятся к процессу мытья, но слишком уж легкомысленно.